Дело происходило в кабаке. Брылкин был в охмелю, не сдержанный язык, и, пусть говорил больше обиниками, два-три намека оказались весьма прозрачными. Поползли слухи, которые дошли до Берона. Он ринулся с докладом к любовнице. Анна Иоанновна была на расправу коротка. Она не проводила никакого дознания. Она просто припомнила томный отсутствующий вид племянницы, Ее вечное таинственное шушукание с гувернанткой сопоставило это с частыми визитами саксонского посланника во дворец, а также с упорным нежеланием Анны выбрать себе жениха. И грянула гроза. Однако гроза была тихая, приватная, можно сказать, домашняя, дабы не нанести урона доброму имени Анны Леопольдовны. Мадам Адеркас, как иностранные подданная, не была ни бита, ни искалечена. Ее просто выслали из России. Камер-юнкер Брылкин отправился в ссылку в Казань, благодаря Богу за то, что сохранил ноздри, уши и язык. А за меньшие провинности случалось, он и рвали, либо урезали. А также саксонские денежки, предусмотрительно загодя припрятанные». До Дрезденского двора была доведена мысль о настоятельной необходимости срочно отозвать посланника графа Линара. И вот в один печальный и припечальный вечер, когда трое китайцев в своих юбках-шароварах и черных шапочках-домиках с шариками наверху представлялись императрице и делали прелестные комплименты царевне Елисавет. Опухшие от слез глазки Анны в последний раз взглянули в затуманенные черные очи Мариса Линара. Он тоже искренне страдал, но и сам затруднился бы определить, от чего сильнее. От разлуки ли с русской принцессой или от провала своей дипломатической миссии, а, впрочем, одно было неотделимо от другого. «Однако Анна Иоанновна, которая все же была прежде всего женщиной, а уж потом государней, не могла так просто проститься с этим исключительным красавцем, а потому сделала ему не только обычный подарок, как отъезжающему из страны посланнику, но еще и сняла с собственного пальца драгоценный перстень. Итак, граф Ленар уехал. «Теперь Анне было просто некуда деться», Приходилось таки выбирать между Петром Бероном или Антоном Ульрихом Брауншвейгским. Петра она ненавидела, потому что ненавидела его отца, который управлял императрицей так, будто она была хорошо объезженной лошадью. К слову, Эрнест Берон начинал конюхом. В конюшне же приключились его первые свидания с герцогиней Курлянской, будущей императрицей Всероссийской, Антон Ульрих казался сущий рохлей. Однако делать было нечего. Выбирать, строго говоря, приходилось не между двумя молодыми людьми, а между жизнью на воле или заточением в монастыре. «Пусть уж лучше будет принц Браункшвейкский, рыдая, сказала Анна тетушке, с тоской вспоминая наружность рохли Антона Ульриха. «Белобрысый, женовидный, робкий». «Слуга из трактира, а не принц. Мальчик на побегушках. Ах, почему некоторым судьба дает родиться на троне, хотя им было бы пристойнее оказаться в курятнике? А другие... другие...» Под другими, разумеется, обожаемый Ленар. Однако упоминать его имя было совершенно нельзя. «Пусть будет принц Брауншвейгский». Он хотя бы благородного рода, не то что этот Петр. Тетушка промолчала, только недовольно нахмурилась. Никто, кроме нее и Берона, не знал, чьих детей воспитывал он и его официальная жена, Бенинга Берон. Но не могла же Анна Ивановна признаться, что Петр был более чем достоин сделаться мужем ее воспитанницы? Пришлось угрюмо смолчать и понадеяться на случай. Роль случая предстояла сыграть фельдмаршалу Миниху, который по настоянию Берона призвал Антона Ульриха выказать свою храбрость на поле боя. Принц Браун Швейгский принял участие в двух кампаниях и доказал, что среди орудийного грома чувствовал себя более непринужденно, чем в обществе будущей невесты и его, к несчастью, Берона хранили небеса. Он не был ни убит, ни даже ранен. Поэтому вскоре после возвращения Антона Ульриха в Петербург в 1739 году была назначена свадьба его и Анны Леопольдовны. Отпраздновать ее решили в июле. Накануне этого события, Императрица решила расширить двор воспитанницы и выписала для нее из Лифляндии трех сестер Мэнгден, происходящих из древнего баронского рода. Девицы имели настолько уныло-благопристойный вид, что Анна Иоанновна вздохнула посвободней. «Эти-то ни нипочем не станут сводничать, как сводничала пресловутая мадам Адаркас. Некрасивы, благочестивы и зловредно невинны». Она совершенно точно определила натуры двух старших сестер Менгден. Однако младшая Юлиана, конечно, конечно, она тоже была невинная и неприглядная, однако при виде молоденькой принцессы Анны с этой лифлянской крошкой произошло нечто, что, вернее всего, можно было бы назвать любовью с первого взгляда. «О нет, не стоит строить каких-то непристойных домыслов, от которых бедняжка Юлиана страдала всю жизнь и даже после смерти. Она была, к слову сказать, подвергнута врачебному освидетельствованию по приказанию Анны Иоанновны, и консилиум установил, что она была самая настоящая девушка, без малейших признаков мужественности. Как будто какие-то признаки мужественности имелись у нежнейшей софо». Юлиана полюбила Анну той любовью, которая существо низшее может испытывать к высшему. Той, которой идолопоклонница любит Афродиту или Афину. Той, которой кормилица любит своего питомца. Это была жертвенная, поклоняющаяся любовь. Анна, у которой во всю жизнь не было ни одной подруги-сверстницы, тоже мгновенно привязалась к Юлиане и посвятила ее во все невзгоды, которые ей пришлось недавно пережить. Девушки оплакали прошлое, погревали над настоящим и принялись с робкой надеждой смотреть в будущее, от которого Анна все еще ожидала чудес. Тем временем перед ними в полную силу разворачивалось безрадостное настоящее. Ненавистной Анне брак все-таки свершился с величайшей пышностью, которая восхитила иностранных посланников в Петербурге. Они бросились строчить депешек своим дворам, а их жены скрупулезно описывали подругам туалеты гостей, а также сам церемониал. Жених был облачен в белую шелковую одежду, вышитую золотом. Его очень длинные белокурые волосы были завиты, отчего-то он всем показался похожим на жертву. Впечатление усугубилось тем, что, поздравляя молодых, их залили потоками слез. Рыдала и сама невеста, и горькие слезы лились на ее платье с корсажем из серебряной ткани, спереди сплошь усыпанным бриллиантами. Кроме того, ее завитые волосы были разделены на четыре косы, перевитые бриллиантами, а на голове была маленькая бриллиантовая корона — Вдобавок множество бриллиантов было укреплено в ее темно-русых волосах, что придавало ей еще больше блеску. Не уступала ей роскошью наряда и императрица, одетая в затканное золотом сверкающее платье. Правда, из драгоценностей на ней были только жемчуга, почему особенно ехидные дамы из числа посольских жен — решили, что все русские бриллианты были одолжены на один вечер невесте. Конечно, эти домыслы были сущим злоехидством и чепухой. Царевна Елисавет также выглядела примила в розовом платье, вышитом серебром и украшенном драгоценными камнями. ну и так далее. После пышной, долгой и утомительной церемонии Императрица лично проводила новобрачную в ее комнату. Ее сопровождали две-три придворные дамы, герцогиня Курлянская и жена английского посла, леди Рондо. Им надлежало раздеть молодую и облачить ее в капот из белого атласа, отделанный тонкими брюссельскими кружевами. Затем императрица послала дам пригласить принца к своей новобрачной. Леди Рондо показались знаменательными слезы принцессы Анны и грозно сошедшиеся к переносице брови императрицы. Леди Рондо была очень востра, поэтому несколько раз оглянулась, уходя. И ее любопытство было вознаграждено. Она увидела, как императрица отвесила племяннице несколько изящных пощечин. Видимо, после этого последнее сопротивление Анны ненавистному браку было сломлено, и принц мог войти к жене, не рискуя быть выброшенным в окошко или выгнанным за дверь. Итак, брак свершился, и потянулась череда после свадебных торжеств. Маскарады, ужины, фейерверки, балы с великолепными кадрильми, сельские праздники на природе. Все это и много чего еще делалось для молодоженов, которые искренне, по убеждению многих наблюдающих, ненавидели друг друга. Но если Антон Ульрих был слишком робок, чтобы выказывать свои истинные чувства, то Анну могло остановить только присутствие суровой тетушки. А между тем известие о бракосочетании в Петербурге достигло Дрездена. Одновременно стало известно и о тяжелой болезни императрицы. Распространились слухи, что она может более не выздороветь, и тогда правительницей станет никто иной, как принцесса Анна. Между прочим, в августе 1740 года она родила ребенка, нареченного Иоанном и впоследствии известного как Иван Антонович. Императрица была в таком восторге, что назвала его наследником престола. Рождение внука весьма улучшило и ее здоровье и состояние духа, поэтому она вполне спокойно восприняла известие саксонского посланника Сума о том, что двор отзывает его, а ему на смену присылает нового министра. Нового? С интересом спросила Анна Иановна. И кого же? то есть, вернее, старого, — замялся Сум. Я хочу сказать, это будет граф Ленар. Надеюсь, Ваше Величество ничего не имеет против. Императрица была убеждена, что история великой любви ее воспитанницы давно канула в лету. Ну, в самом деле, кто не влюблялся в 15 лет? Теперь у Анны муж, ребенок. Какая, может быть, еще любовь? Она забыла что сама всю жизнь любила одного мужчину. Да, многое можно бросить в упрек ее связи с Бироном, но то, что зиждилась она напылкой любви со стороны Анны Ановны, это бесспорно. Императрица снисходительно улыбнулась и одобрила приезд Линара. Кажется, это было последнее добро, которое она сделала для племянницы Ибо вскоре, 17 октября 1740 года, она назначила регентом не Анну, не ее мужа, а своего бывшего любовника. Таким образом, правителем России стал бывший конюх герцог Курлянский Эрнест Берон. Россия ужаснулась. Еще больше ужаснулись Анна Леопольдовна и ее супруг, которых Берон Чуть что было не по нему, грозил выслать в Германию, а наследником трона сделать принца Голштейн Готторнского, внука Петра Великого Петра Ульвиха. С тех пор Анна возненавидела кузена лютой ненавистью и называла его не иначе, как чортушкой. На ее счастье Берон так хорошо правил, что вызвал всеобщую ненависть. Более или менее сносно относилась к нему только царевна Елисавет, в которую Берон был тайно влюблен, а потому старался не притеснять эту никому не нужную красавицу. 8 ноября 1740 года, не поцарствовав и месяца, Берон был арестован фельдмаршалом Минихом, которого поддерживали военные, и сослан в Пелым. Анна Леопольдовна стала правительницей. Около этой калитки в ограде, отделяющей большой запущенный сад некоего частного дома от столь же запущенного, только еще большего сада летнего дворца, всегда стоял часовой. Ничего удивительного в том, что в этом саду околачивался часовой, не было, ведь в летнем дворце жила правительница Анна Леопольдовна. «Матушка малолетнего императора Ивана Пятого Антоновича. Правительницу надлежало охранять. Гораздо удивительнее, что здесь в столь укромном уголке стоял только один часовой. Смешно. Ну кто, какой злоумышленник, возымеен опасные намерения, попрет с улицы? Даже и не торчи там целая гвардия часовых». «Нет, всякий уважающий себя злодей непременно поищет местечко, которое почти не охраняется, вроде этого сада. Так что именно здесь надо бы гвардию расставить на каждом шагу». Но часовой всегда был один, и вел он себя, надо сказать, очень странно. Когда царевна Елизавета Петровна, загулявшись по саду своей кузины, полюбопытствовала однажды, что там, за калиточкой, Чье владение? Часовой пройти ей не дал. Точно так же завернул он однажды прочь и самого принца Брауншвейгского, Антона Ульриха, мужа Анны Леопольдовны. Принц просто ушам своим не поверил, услыхав решительное. «Ходу нет, пускать никого не велено». Принц Антон Ульрих, впрочем, счёл, что такая решительность вызвана исключительно соображениями безопасности. И скандала устраивать не стал. Отправился покорно в свояси, даже не полюбопытствовав, что ж там за том такой виднеется за оградой. Да и царевна Елисавет, по легкомыслию, немедленно об этом доме забыла. А вот кабы дали волю своему любопытству Елисавет и Антон Ульрих, Кабы решились они покараулить и выведать, когда и по какому случаю открывается калиточка. Узнали бы они, что проход в нее дозволен только двоим, мужчине и женщине. Женщиной была любимая фрейлина правительницы Анны Юлиана Менгден, ну а мужчины – новый, вернее, старый. Саксонский посланник, обольстительный граф Морис Ленар. Именно он снимал тихий дом, стоявший в глубине заброшенного сада. И об этом жилище не знал ни польский король, ни Дрезденский двор, интересы которых представлял граф Ленар в России, ни русские министры, в том числе всемогущий фельдмаршал Миних и вице-канцлер Остерман. Этот дом был снят не для устройства дел государственных, а любовных свиданий. Однако ошибкой было бы думать, что дамой сердца Мариса Ленара была вышеназванная Юлиана Мэнгден. Он проходил через калитку, прикрывая лицо плащом, открываясь только на миг, чтобы вышкаленный часовой увидел, идет именно тот, кому идти здесь дозволено. Чуть только раздавался скрип калитки, как из-за деревьев выступала женская фигура в ярко-синем платье. Юлиана всегда носила ярко-синее или голубое, это были ее любимые цвета. Подхватив графа под руку и заглядывая ему в лицо с самой приятной улыбкой, Фрейлина увлекала его к двери, ведущей во дворец, столь же укромный, что и калитка в ограде. Боковой темной лестничкой, на которой пахло пылью и мышами, они поднимались на верхний этаж. Если бы их застигли на этом пути, Юлиана прославилась бы как шлюха, которая водит к себе любовника, пользуясь тем покровительством, которое оказывала ей правительница Анна. Был бы скандал. Дойди он до принца Антона Ульриха, Юлиану, возможно, вышвырнули бы туда, Откуда она несколько лет назад приехала с двумя своими сестрами? В Лифляндию. А может, и не вышвырнули бы. Подумаешь, принц Антон Уйрих. Да кто его принимает всерьез? Наконец, в стене возникала еще одна укромная незаметная дверь. Ключ от нее был только у Юлианы. Она отпирала заботливо смазанный замок бесшумно, двумя привычными поворотами. Потом отходила в сторонку и давала дорогу Линару. Иногда она позволяла себе подмигнуть или сделать шутливый реверанс красавчику-графу. Он тоже позволял себе ответно подмигнуть, пощекотать Юлиану под востреньким подбородком или даже грубо лапнуть ее за грудь, вернее, за корсет. Ибо Юлиана, к несчастью, была плоской, аки доска. Она не принимала вольностей всерьез и не больно-то ими возмущалась. Это были всего лишь незначительные знаки внимания, нечто вроде монетки, брошенной расторопной служанки. Чистоплотно поведя голыми плечиками, издавленная хихикнув, Юлиана приоткрывала дверь и поворачивала ключ в скважине. Потом она прикладывала ушко к двери и несколько мгновений стояла так, то улыбаясь, то хмурясь, то покачивая головой. Наконец, со вздохом начинала спускаться, чтобы, обойдя дворец, появиться с парадного входа, с независимым видом пройти в свою комнату, смежную с опочивальней принцессы, усесться там в кресло, плотно придвинутые к запертой двери, и сидеть так, насторожившись, с готовностью костьми лечь, но не подпустить к этой двери никого, особенно принца Брауншвейгского Антона Ульриха. Она сидела, вся сжавшись от напряжения, и сама не знала, то ли впрям впрямь звучат слишком громко, то ли ей просто слышатся и шепоток, и легкий счастливый смех, и громкие вздохи, и нежные стоны, и затяжные звуки поцелуев, Словом, все то, что непременно сопутствовало тайным встречам двух любовников. Граф Мари Ленар встречался с истинной дамой его сердца, правительницей Анной Леопольдовной. За эти пустые годы Анна словно бы опять сделалась неряшливой, ленивой Лисхин, не стеснялась выходить к гостям в капоте, Бывать в таком виде у обедни, да еще и повязывать нечесанную голову белым платком. И даже перестала казаться хорошенькой. Но вот Линар примчался в Петербург, и она вновь преобразилась, мгновенно, словно по мановению той волшебной палочки, которая вернула ей возлюбленного. Он мало изменился, разве что показался Анне еще более очаровательным. В задачу Линара входило прежде всего повернуть симпатии России от Пруссии в сторону Австрии, к союзнице Саксонии. Анна же была убеждена, что он вернулся единственно для того, чтобы сделать ее счастливой. С мужем она никогда не считалась, однако брак разбудил ее чувственность, взбудораженную еще первыми невинными встречами с обворожительным Марисом. Поэтому, Она хоть и не любила Антона Ульриха, однако не гнала его со своего ложа до тех пор, пока не появился Линар. Теперь Анне мало было одних только охов, вздохов, признаний и поцелуев. Она желала иметь в лице Линара не только возлюбленного воздыхателя, но и любовника. Крепость невинности саксонского посланника недолго сопротивлялась и, к своему изумлению, Ленар нашел в бывшей растерянной наивной девочке такую бурю страстей, что, не шутя, увлекся и стал с нетерпением ждать их тайных свиданий, на которые его проводила через калитку и старый сад, верная и преданная Юлиана Менгден. «Однако нет ничего тайного, что не стало бы явным».